Капитан м а р и м у ц а подчинялся Мельникова безропотно. Скорее всего, имел соответствующие указания. Макгрегори и технар ь Сериал тоже восприняли это как должное. А у Скотча его бойцов просто не оставалось выбора. Впрочем, продолжал размышлять Скотч, причем тут з в а н и е Мы сейчас пираты, просто пираты в р а з н о м а с т н н ы х комплектах и вооруженные кто чем. Какие офицеры? Какие рядовые! Осколок к о г о р т а ведет самый осведомленный, так и должно быть. Путь к заграждению оказался извилист, пришлось огибать все те же датчики. Аборигены явно сильно не желали допускать к ангарам посторонних. Тем не менее пришлось допустить. Как и пророчил Мельников, минут через двадцать разведкоманда миновала все п р и п о н ы и углубилась на территорию базы. От строения к строению перебегали со осторожностями двумя группами. Территория без сомнения охранялась. Невидимый Мельников тронул невидимого Скотча за плечо, когда вся команда залегла напротив входа в один из корпусов, отличный по внешнему виду от большинства остальных ангаров. Нам сюда, тихо сказал Мельников. Знаешь, что это за контора? Откуда? Сердито прошептал Скотч. Вы ж молчите! Как кошкуны в засаде, погранцы, ваша мать. Злишься? С некоторой иронией уточнил Мельников. В принципе по делу злишься. Эта контора исследует следы инопланетного присутствия на Тахире. Заметь, аборигены до нас не имели официально подтвержденных контактов с инопланетными расами. Ну и что? А то мы для них диковина и откровение. Символ начала новой эпохи. Нужно по их холодильникам пошерстить. По идее, мы должны отыскать нечто интересное. Собственно, в этом и состоит наше задание. Интересно, хмыкнул Скотч. А мы разберемся в местных реалиях, в местной технике. Я с трудом представляю, как попасть внутрь. Это как раз не проблема. Зря что ли мы перехватили и с к а т е л я у н и в е р с а л а и братков экспертов. К тому же у нас будет помощник добровольно платный, абориген здесь работает. Абориген, тахирец удивился Скотч. Ёл ы палы. Как да вы все успеваете? Профессия обязывает. К тому же наши люди на Тахире высадились раньше, чем эта планетка официально была хе -хе, открыта и занесена в каталог. Конспираторы. Прошептал скотч с отвращением. Рыцари, плаща, кинжала и бака с помоями. Чего ты раздухарился? Слегка удивил с я м е л ь н и к о в Да задолбала уже эта грязь. Грязь и говно куда не сунься. Политика доминанты. Что в е е Не мы такие. Жизнь такая. Меланхолично отозвал с я м е л ь н и к о в О, наш к е н г у р ё н о к нарисовался. Сравнение с едва не вымершим земным животным было очень точным. г н у щ и е с я в коленях назад ноги аборигена делали его действительно похожим не то на кенгуру, не то на диковинную бескрылую птицу. Абориген выглянул из-за массивной овальной двери. Кажется, он собирался выйти, но почему-то замешкался в дверном проеме. Позади его легко различался второй абориген. Крупнее габаритами и с оружием на шее взяли. Тихо с к о м а н д о в а л м е л ь н и к о в Скотч с Гавайцем тотчас синхрон н о р в а н у л и с ь вперед. п е р е н а т ь противника, который тебя не видит, дело не слишком хлопотное. Поэтому ухватило нескольких секунд, большая часть которых ушла на короткую перебежку к двери. Гавайец успокоил охранника, потом второго уже внутри. Скотч тактично взял за шиворот забергованного тахирца. Спустя еще пару секунд у дверей материализовался Мельников, втолкнул Скотча с аборигеном внутрь, убедился, что вся группа также вошла в здание и снял маскировку. При виде появляющихся из пустоты пиратов инопланетян абориген явно струхнул, а кто не струхнул бы на его месте? Тем более, что официальных контактов с иными расами Тахирцыев п р я м ь еще не имели, и происходящее с их точки зрения носило ярко выраженную экстраординарность. Молодчина, борой, похвалил Мельников по-русски. Плоский модуль транслятора-переводчика дублировал сказанное на местном наречии прямо из кармана Мельниковского камбеза. Отлично сработано. Теперь нам нужно попасть к экспонатам. Ты говорил, что есть еще один охранный пост. Так, так. Перед шлюзом в Гермозону и в самой Гермозоне по два охранника. Кто-нибудь из ученых или из начальства сейчас присутствует в Гермозоне? Да, профессор имя не перевелось, и его ассистенты как раз работают с образцами. Кроме них там еще с десяток техников и столько же особей из обслуги. Хорошо. Сейчас мы снова исчезнем, а ты вступай к шлюзу в гермозону. Как только мы войдем внутрь, можешь считать себя свободным. Понял? Иду. Маленький абориген, которого Мельников назвал б у р ы м послушно повернулся и смешно переставляя ноги пошел вглубь здания. Камуфляж с к о м а н д о Валмельников задействуя свой модуль. Земляне снова обратились в призраков стремительных и бесплотных. Они проворно скользили по коридорам вдоль выкрашенных в лимонный цвет стен, дважды поднимались по лестницам и один раз опускались на лифте. Похоже, помятая н у гермозона располагалась под землей, но вел туда единственный лифт и только с самого верхнего этажа здания.